Дима. У него был единственный шанс ее найти. Шанс ничем, кроме собственной интуиции, не подкрепленный. Надька за все годы их совместной жизни реально с чисто бабским занудством упрекала его единственный раз. В тот самый день, когда ей пришлось ехать в понтовый коттеджный поселок на своих двоих, то бишь на маршрутке, метро и автобусе. И от остановки еще четыре километра пешком, — горестно прочитала подруга. А мимо Мэйерсы на полной скорости летят. Я себя полной дурой чувствовала. И вот сегодня Надя опять уехала. Куда — неизвестно. Но впервые за все то время, что они ведут совместное хозяйство, она отправилась на машине. На его машине. Оставалось допустить, что она поехала в тот же самый подмосковный особняк, Тем более, что он просто не представлял, куда она может еще поехать. Установить местоположение особняка для аса журналистики оказалось половиной дела, даже не половиной, четвертью, 1 8 одним микроном. Дима управился за 10 минут. Послал в налоговую сверхсрочный запрос о собственности госпожи Ирины Ишутиной, покопался в базе данных Матищинского БТИ, И вся частная жизнь новоявленной богачки предстала как на ладони, включая площадь ее особняка и наличие долга по оплате газа, начиная с апреля месяца сего года. И теперь оставалось самое главное — как в особняк попасть без скандала, элегантно и, главное, безопасно для бесшабашной надюхи, опрометчиво ринувшейся в самое пекло, Судя по названию, коттеджный поселок Маякова был местечком более чем понтовым. Диме прежде приходилось бывать во всяких золотых ключах и новых берегах, и он прекрасно знал, что уже на подступах к логову богатеев его встретит так называемая «вооруженная охрана». И пусть в кобурах у скучающих мужичков, охраняющих въезд в Маяково всего лишь газовые пистолеты, Но миновать сей кордон человеку-стороннему будет совсем непросто. Новые русские в последние годы просто помешались на безопасности. Теперь даже узбеки, что работают в элитных поселках, проходят на территорию исключительно по пропускам с фотографиями. Полуянов своими глазами это видел. Но даже если ему удастся проникнуть на территорию, госпожа Ишутина его ведь в свой дом впускать совсем не обязана. Более того, если в своих догадках он прав, и бестолковая Надюшка как раз в это время осыпает бывшую одноклассницу обвинениями, то его неожиданный приход может и вовсе оказаться роковым. Будь законопослушная Надя сейчас с ним рядом, она бы непременно посоветовала позвонить в милицию, но Митрофановой рядом не было, ее телефон уже второй час подряд не отвечал, и происходить с ней могло что угодно. Терять время и рисковать, поверят ли ему менты, придут ли на помощь, Дима не имел права. К тому же всегда оставался шанс, что Надька, как положено бабам, просто взбрыкнула, вильнула хвостом и отправилась к давней подруге без всякой задней мысли, а всего лишь на чашечку кофе. Хорош же он будет, если прервет мирную дамскую болтовню в самом делишном штурмом потому приходилось рисковать и надеяться на собственный артистизм, на то, что фортуна ему благоволит. И главное, что ни один охранник не откажется присовокупить к своим ежемесячным пятистам у Е еще пару зеленых сотен за разовую услугу. «Опять двадцать пять!» — раздраженно буркнула Ирина. Она встала, сердито щелкнула кнопкой пульта. Надя со своего места на белом кожаном диване увидела. Экран монитора, расположенного справа от входной двери, засветился. На нём проступила фигура мужчины, облачённого в синюю униформу. «Задолбали уже свою систему проверять!» Пробурчала себе под нос Ишутина. И громко, видно микрофон в её умном доме был не шибко чувствительный, выкрикнула. «Что ещё в сто первый раз? Опять сигнализация сработала!» «А если сейчас вскочить, подбежать к монитору, оттолкнуть Ирку, крикнуть мужику, чтобы помог?» — мелькнула у Надя. Но подруга будто прочла ее мысли, обернулась и пригрозила. «Сиди тихо!» Надю от ее ледяного тон аж холодный пот прошиб. «Простите великодушно, Ирина Евгеньевна!» — раздался в ответ виноватый мужской голос. «Но пищит, зараза! Опять пищит, будто взлом у вас! В третьем секторе, где кухня?» Вы не могли бы открыть? Мне контакты надо проверить. Слушай, хватит придуриваться, — возмутилась в ответ Ишутина. Или ты совсем без мозгов? Сколько раз уже говорила, когда я дома, я сигнализацию вообще не включаю, так что пищать там нечему. Все, не мешай, отваливай. Она подошла к монитору, гневно вдавила прямо под ним какую-то кнопку. Экран погас. Шанс был упущен, Надя сжалась на своем диванчике. А Ирина неторопливо вернулась в гостиную. Встала, нависла прямо над подругой. Внимательно всмотрела в ее испуганные глаза. Задумчиво произнесла. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» «Хочешь, убивай!» — хладнокровие в голосе далось Наде нелегко. «А хочешь, на слово поверь, что я твоему Тимофею Милюкову сплетни продавать не собираюсь». «Да-да, подруженька, конечно!» — насмешливо и печально откликнулась Ишутина. «Я тебе верю, просто как себе!» «Я, в отличие от Ленки, не пью», — пожелал плечами Митрофанова. «Безумных поступков в алкогольной горячке не совершаю и вообще считаю, что шантаж — это низко!» «Ох, Надька!» — поморщилась Ишутина. «Ты совсем, что ли, дурочка? Предлагаешь поверить тебе на слово, а дальше всю жизнь ходить под дамокловым мечом?» «Я тебе предлагаю просто еще один грех на душу не брать», — вздохнула Надя. «Ты ведь на самом деле совсем не такая». «Ладно, не проповедуй. Я на красивые слова уже давно не ведусь», — фыркнула подруга и очень буднично поинтересовалась. «Ты как сюда добралась? На машине?» «На машине». «Такси? Частник?» Продолжала пытать её Ирина. «Нет, на своей», — пожала плечами Надя. «За воротами стоит». Ирина взяла в руки пульт умного дома. Экран в холле снова вспыхнул, изобразил кособокую полуяновскую шестёрку и шутно-презрительно поинтересовалась. «Это, что ли, твоя тачка? Ну и уродство!» «Какая уж есть!» — не смутилась Надежда. И не дрогнувшим голосом добавила. «На посту охраны, кстати, знают, что я к тебе ехала. Они мой номер записали. И мой друг Димка тоже знает, где я. Он, если что, меня искать будет». «Что ж, искать ему тебя придется долго», — задумчиво откликнулась Ирина. И в этот момент пульт умного дома вдруг разразился тревожной трелью. «Ах, дьявол!» — вскрикнула Ирина. «Ну какой гад эту сигнализацию спроектировал!» Она ринулась как могла быстро в прихожую, но не успела. Входная дверь распахнулась, на пороге показался давешней виноватого вида охранник. «Извините, — пробормотал он, — сигнализация опять сработала, и по условиям договора нам пришлось вскрыть дверь своими ключами». «Послушайте!» — зловещим тоном начала Ирина. «Хм!» Но договорить не успела, потому что Надя увидела. За спиной охранника маячит такая родная, такая неожиданная здесь фигура — Полуянов. Он догадался. Он нашел ее. «Димочка!» — с радостным криком кинулась она к другу. Тот просиял Тоже бросился к ней, обнял, тревожно вгляделся в лицо. — Надька, ты тут, господи! — Дима, Дима! На одной ноте повторяла девушка. А в голове вертелась. Ирка слишком умна и расчетлива. И сейчас, когда нас тут трое, рисковать точно не станет. Надя обернулась к подруге, широко улыбнулась. «Ирочка, давай я вас познакомлю. Это Дима, мой друг. Полуянов настороженно взглянул на Ишутину, хотел что-то сказать, но Надя не позволила». Она с видом собственницы подхватила журналиста под локоток и медовым голосом произнесла «И мы, мы, между прочим, скоро поженимся». Дима посмотрел на нее удивленно. Надя прежде никогда не выпячивала своих чувств, тем более перед посторонними столь нелепо. А у Нади в голове билось отвлечь ее, сбить с толку, заинтриговать. Она испытующе взглянула на Ирину прочитала в ее лице и растерянность, и гнев, и даже легкую зависть. Видно, анонс грядущей свадьбы сработал. И, похоже, сын олигарха Тимофей Милюков оказался немногим лучше простого журналиста Дмитрия Полуянова. Митрофанова продолжала щебетать. «Одна беда. Мой Димочка такой ревнивец. Куда бы я ни пошла, все время за мной. Все боится, что я от него к какому-нибудь новому русскому бегу». «Боишься ведь, Димулечка?» И ощутимо ущипнула сердечного друга за локоть, подыгрывая, мол. «Да куда ты от меня денешься?» — благодушно произнес он. Однако насторженного взгляда с Ишутиной не спускал. И тогда Надя с нажимом произнесла. «Димуль, но в этот раз ты совсем не угадал. Можешь сам весь дом проверить. Тут только мы с Иришкой вдвоем. И никаких мужиков». Мы просто сидим, болтаем, пьем кфеек. Хочешь, присоединяйся. Ты ведь не возражаешь, Иришка?» «Ладно, я, наверное, пошел». Охранник, до сих пор топтавшийся на пороге, неуверенно встрял в Надин судорожный монолог. Он укоризненно взглянул на Полуянова. Дошло видно, что из-за пары сотен халявных баксов тепленького местечка лишился. А Ирина шутина просто резко повернулась, и вышла из гостиной. И только тогда Надина напряжение спала. Она повисла в объятиях Полуянова и судорожно зарыдала.